Полоса подобных катаклизмов прошла через семеры, словно рейка землемера. Группа из трех волков, одетых в кожаные мотоциклетные куртки, села в автомобиль, старенький Линкольн Марк 4, и умудрилась проехать полтора квартала, включив музыку на всю громкость, но с неба упал огромный камень и превратил машину в лепешку.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 и превратились в низины вокруг Пойнт-Венути. Они с ревом обрушились на город, оставив только одну скалу из сравнительно твердой породы, напоминающую палец, грозящий отелю Эджин-Корт. Над рухнувшими холмами поднимался столб черного дыма.